Глава 75. На телефон Фионы Клеменс непрерывным потоком сыплются сообщения от обеспокоенных друзей. «Эй, тебя взломали! Инсту взломали! Ты видела свою инсту? Фи! х? У Фионы достаточно влиятельных друзей, чтобы информация распространилась как можно шире. «Ребята! Собака Фиона Клем-Клем взломали!» «Не смотрите! На собака Фиона Клем-Клем происходит что-то странное, какой-то безумный взлом». Не успела она оглянуться, как к ее прямому эфиру в Инстаграме присоединилось более 250 тысяч зрителей, и это число росло с каждой секундой. И то, что они наблюдали, было отнюдь не походами Фионы Клеменс по магазинам за косметикой или горячими советами по йоге. Вместо всего этого они смотрели, как главный констебль полиции Кента признается в многомиллионном мошенничестве в прямом эфире. Из видео нельзя было понять, с кем он разговаривал. Было ясно только, что он сидел в какой-то библиотеке и рассказывал о мобильных телефонах и сделках с преступниками. Зрительская аудитория продолжала расти и расти по мере распространения слухов. Инста, Твиттер, ТикТок, даже родительские чаты в Ватсапе теперь гудят об одном и том же. И все смотрят, все комментируют, все требуют голову этого парня по имени Эндрю Эвертон. Даже мастер по выпрямлению волос, которая занимается сегодня утром Фионой, показывает ей свой телефон и говорит «Ты это видела?» Между прочим, Фиона также видит, что число ее подписчиков в Инстаграме уже превысило 4 миллиона человек, поскольку сказание о подвигах разворачивается прямо на ее якобы взломанном аккаунте. В данный момент главный констебль оглядывает комнату, еще можно расслышать, как кто-то стучит по клавиатуре. Раздел комментариев сходит с ума. Это все, о чем просила Элизабет. Логин и пароль от Инстаграма Фионы. «Всего лишь на часок или около того, дорогая», — сказала она. «Я уверена, ты даже ничего не заметишь».